Глава 5 Известный режиссер Наум Тихонович Кульбак, высокий, слегка полноватый представительный мужчина, сидел в одном из питерских ресторанов, где у него была назначена встреча. На нем был клетчатый пиджак и неизменный шарф на шее, завязанный определенным образом, что с первого взгляда выдавало в нем человека творческой профессии. Без такого шарфа не обходится ни один художник, не говоря уже о театральных режиссерах. Это как ошейник на собаке. Есть ошейник, собака в полном шоколаде. Нет ошейника — значит бездомная бедолага. Рядом с Кульбаком сидела пышная блондинка и тянула из бокала шампанское, постреливая по сторонам густо подведенными глазами. К столику приблизился мужчина в джинсах водолазки, выгодно подчеркивающих его мускулистую фигуру. Кульбок встал и протянул руку в приветственном пожатии. «Я так рад, что вы нашли для меня время, дорогой Мартин!» — сказал он. «Разрешите представить вам мою сестру Веронику, Веронику Тихонову. Тихонова фамилия по мужу». «Бывшему мужу», — поправила брата Вероника и кокетливо тоже протянула руку Мартину. «Можно просто Ника». Их взгляды встретились, Вероника вспыхнула. Взгляд Мартина скользнул по ее фигуре, чуть задержавшись на глубоком декольте и снова вернулся к ее глазам. Мартин, кивнул он, пожимая ей руку. Пожалуйста, садитесь, сказал кульбок. «Э, что вы пьете, коньяк, шампанское или минеральную воду? Ответил Мартин. С газом или без? Игриво улыбнулся режиссер. Спасибо, я пошутил, ничего не надо. «Вы похожи на лихого гусара, от которого все женщины наверняка теряют голову», — засмеялась Вероника. «Почему именно гусара? У меня нету сов. Я хочу, чтобы все прелестные женские головки оставались на местах. Надеюсь, ваш брат пригласил меня не для этого шутливого разговора», — улыбнулся Мартин. «Конечно, конечно!» — махнул рукой Кульбок, «Но я рад, что вы друг другу понравились!» «Потому что, если вы, Мартин, примете мое предложение, вам придется проводить много времени вместе, а это всегда легче, когда человек тебе приятен. Если вы о работе профессионального телохранителя, то абсолютно все равно, кого ты охраняешь. На это есть жесткие инструкции. А если начинаешь отвлекаться, терять бдительность, поставишь под угрозу и свою жизнь, и жизнь объекта», — ответил Мартин. «Ты хочешь сказать, что никогда не отвлекался?» — удивилась Вероника. «Ничего, что я на «ты». Так проще будет, я так привыкла». «Я не всю жизнь работал телохранителем. Скорее, это хобби. И я не хотел бы обсуждать эту тему». «Мне вас порекомендовала наша общая знакомая, и я готов умолять вас согласиться охранять мою сестру. Любые деньги!» Наум Тихонович сложил ладони в молитвенном жесте. «Деньги меня не интересуют. Я не беден», — ответил Мартин. «Могу я поинтересоваться, кто именно меня рекомендовал?» «Ольга Федосеенко, наша балерина, на нее охотился сумасшедший поклонник и пытался облить ее кислотой. Представляете, Ольга рассказала, что если бы не вы, ей пришлось бы распрощаться не то что с танцами, но и с жизнью. Я знаю эту даму. Потрясающая балерина и красавица», кивнула Вероника, приканчивая третий бокал шампанского. «Помню», — улыбнулся Мартин, — «мы расстались с друзьями». «Она мне по секрету сказала, что хотела бы знать вас ближе, но вы не поддались». Игриво понизил голос кульбок. Она пошутила, — серьезно ответил Мартин. «Вы смогли отказать такой прелестной деве!» — ахнула Вероника и приняла кокетливую позу. «Да вы кремень, Мартин, или вам не нравятся эффектные женщины?» «Я женат», — совершенно спокойно ответил Мартин, никак не реагируя на ее маневры. «Кого это останавливает в наше время?» — прищурилась Вероника. «Меня, например». «Вот как?» В глазах Вероники вспыхнул огонек. «Вы меня интригуете, честное слово!» Мартин промолчал. «Правда она чудо!» Наум Тихонович с обожанием посмотрел на сестру. «Именно это чудо я и хочу спасти! Вы же не откажете мне в моей просьбе!» В темных глазах Мартина промелькнуло раздражение. «У меня очень много дел. Можно перейти к сути дела?» Наум Тихонович пустился в объяснение. «Я...» Достаточно известный в Питере человек, театральный режиссер, был у меня друг Аркадий Волобуев, директор театра. Мы с ним успешно реализовали несколько замечательно успешных проектов. И вот в преддверии Нового года у нас появилась новая идея. В последнее время большой популярностью пользуются разного рода ретро-программы, и мы с Аркадием решили пойти по тому же пути... Какие спектакли показывают современным детям? Новомодные представления со всякими там фунтиками, лунтиками, квадратными мозгами. У родителей при виде такого действа мозги действительно становятся квадратными. То ли было в наше время старые добрые сказки, которые были всем понятны и учили детей только хорошему. Вот мы и запустили новый проект под громким рекламным слоганом «Хватит ходить на странные шоу, покажи ребенку настоящую сказку». «Прикоснись к рождественскому чуду! Вы не представляете, какой возник ажиотаж!» «Билеты разлетелись мгновенно. Мы с Аркадием прекрасно понимали, что не должны обмануть ожидания зрителей, и организовали гастроли одного провинциального театра. Актеры там старой советской школы, репертуар классический, не современным постановкам. Главный режиссер от счастья чуть сознания не потерял. Для их театра эти гастроли были спасением, ведь дела у трупа шли неважно. Они мои земляки, и, конечно, это сыграло не последнюю роль при выборе театра. Взаимное сотрудничество» зрителям зрелища, которого они жаждут вам деньги. Гонорар провинциальных артистов наверняка во много раз меньше по сравнению с тем, которые запросили бы столичные знаменитости, а значит, вы явно останетесь в выигрыше», — высказал свое мнение Мартин. «Ха, вы проницательны», — засмеялся Наум Тихонович. «Да, мы с Аркадием намеревались в новогодние праздники срубить немало бабла». «В прошлом году мы заплатили около миллиона рублей за выступление, а провинциальным артистам хватит и трехсот тысяч, которым они будут радоваться, как дети. Я чувствую себя Богом, и им хорошо, и нам прекрасно». И Кульбок похлопал себя по карманам, словно они у него были набиты деньгами. «Извините, не спросил, может быть, вы голодны? Я угощаю, не стесняйтесь», — добавил он. «Спасибо, я недавно обедал», — ответил Мартин. Но от чашки черного кофе без сахара не отказался бы. Может, выпьем коньячку за знакомство? Снова хитро подмигнул Наум Тихонович. Мартин отказался, терпеливо ожидая, когда же все-таки пойдет речь об опасности для сестры Кульбака и о роли самого Вейкина в этой истории. Наум Тихонович явно расстроился. Выпить очень хотелось, а одному было неудобно. А я, пожалуй, выпью еще шампанского, пришла на помощь Вероника. Кульбок подозвал официантку, пока он делал заказ, руки его подрагивали, а концентрация внимания была весьма рассеянной, что выдавало в нем алкоголика. Нервы ни не к черту, извинился он перед Мартином и продолжил. Так вот, поначалу все шло как нельзя лучше, а потом... Насловно кто-то проклял. Первая неприятность, мягко говоря, случилась с Аркадием. «Его насмерть сбила машина, шел ночью, выпивши. Водитель с места происшествия скрылся и до сих пор не найден. Да и не найдут уже!» — махнул рукой Наум Тихонович. Официантка принесла бутылку коньяка, бутылку шампанского и чашку с черным кофе. Кульбак сразу же вцепился в коньяк и снова предложил Мартину «может, чуть-чуть?» Викин отрицательно покачал головой, не притрагиваясь, впрочем, и к кофе. Наум Тихонович налил себе бокал под завязку и осушил его одним махом. При этом у него было такое лицо, словно он выпил живой воды. Вероника снова взялась за свой бокал. А коньяк-то у них так себе, зато компания хорошая. Вот сидим мы тут, два мужика и одна чудесная женщина. И я сегодня в таком приподнятом настроении, потому что буквально с минуты на минуту к нам присоединится еще одна дама. За ней на вокзал поехал мой водитель. «Что за дама?» — нахмурилась Вероника. «Не женщина мечта!» — закатил глаза Наум Тихонович. «Я не видел ее лет двадцать, а когда-то сходил от нее с ума». «Наверное, не хило сходил, раз прошло двадцать лет, а ты до сих пор ее помнишь», — отметила сестра. «Не та ли это одноклассница, в которую ты был безумно влюблен?» — мне мама рассказывала. «А потом всю жизнь искал похожее, но так и не нашел. Неужели за нее у тебя было четыре неудачных брака и такое количество женщин?» «Ну, меня профессия обязывает тестировать новеньких актрис», — хмыкнул кульбок, наливая второй бокал. «А моя первая любовь, она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я общался потом с красивейшими и талантливейшими женщинами, но интереснее ее не встретил. Первая любовь не забывается» ответил Мартин, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Я ею бредил все школьные годы, а она отказала. Выскочила замуж за другого. Да я жить не хотел, получил психологическую травму на всю жизнь. Но сегодня мой звездный час. Она приехала с просьбой, станет умолять и просить, и я наконец-таки увижу в ее глазах не только абсолютное безразличие. Еще я хочу увидеть ее располневшей, постаревшей на 20 лет. Шутка ли? Где она и где я?» Я, наконец-таки, освобожусь от школьного наваждения. Опрокинув третий бокал, Наум Тихонович вытащил айфон последней модели. Час X, она приехала. Ну, иди сюда, постаревшая мечта поэта, я весь в нетерпении.